Глава двадцать четвертая. Есения. «Представляешь, приехала жить к нам. Сначала мне нахамила, потом перед моим мужем одуванчика корчила. Сокрушаюсь на следующий день». «Да, подруга», — Яра качает головой. «Свекровь — это пиздец. Прости за мат. Иначе не скажешь». «Ну, может, твой Серега решит вопрос?» «Как? Он сейчас оплачивает ипотеку, а живем мы на мои деньги. А я так хотела ремонт!» Закрываю лицо руками. «А у нее самой ни гроша!» «Эх!» «А утром она, представляешь, выкинула мою кофемашину!» «Рычу, готовая расплакаться от безысходности!» Типа, мне еще ребеночка вынашивать, а кофе вредно. Ох, а я хотела спросить, как годовщина прошла, тянет Яра. Честно говоря, наша сладкая ночь втроем теперь кажется очень далекой, словно была не вчера, а годы назад. Отлично прошла. Мужчины вместе были просто невероятны. Костя дал мне огонь, которого не хватает мужу, а Сережа стал моей опорой. Это нужно прочувствовать. Действительно, секс с двумя – это невероятный опыт. Ну вот, ты улыбнулась, значит все в порядке. Кажется, что это все лишь сладкий и вкусный сон. Теперь я в аду. Еся, ты справишься. «Просто не лезь на рожон, со свекровями только так, потому что той, кто заставляет мужа выбирать между женой и мамой, должна стать мать, а не жена, понимаешь? Веди себя с ней, как сука, а при муже будь ласковой». «Если бы это было так просто!» станув голос. «Моя кофемашина!» В общем, решаю я прислушаться к совету Ярославы. У нее было три свекрови, и всех трех она переиграла, полностью переключив мужей на себя. Заезжаю в магазин, закупаю вкусной и полезной еды. Нельзя забывать, что я, возможно, жду малыша, и мне не нужны нервы. «Еся!» Прямо с порога окатывает меня ледяным тоном. «Я собрала вещи, которые вам с Серёжей не нужны. Выбрось их в помойку». «Очень интересно», – цыжу, с трудом держа себя в руках. «И что за вещи?» «У вас отвратительное постельное белье, Нужно купить из натуральных тканей». Она фыркает в сторону пакета, забитого моими любимыми комплектами. «И что это за цвета такие?» «У вас приличный дом или бордель?» «Я не буду это выкидывать», — твердо говорю. «Что еще?» «Твои блядские наряды я уже вышвырнула», — складывает руки на груди. «Моему Сереже нужна серьезная девушка, а не такая, такая, которая носит подобное». «Что вы? Как вы?» бросаюсь к шкафу, а он полупустой. И нижнее белье мое выкинули. Как мой сын такое допустил? Я смотрю на свекровь. Перед глазами все начинает расплываться. Мне до безумия обидно. Чувствую себя брошенной и одинокой. Пошатываюсь. Нехорошо мне что-то. Дыхание перехватывает. О, ты принесла продукты. Берет мои пакеты. Надеюсь, хоть не испорченное. Приготовлю сыну ужин. Всхлипываю, чувствую подкатывающую тошноту. Перед глазами все плывет, легкие сдавливают. Вываливаюсь на балкон. Хочу бежать, просто оказаться подальше от этой отвратительной женщины. Но жаловаться мужу. Знаю, что Сереже с ней тоже непросто. Быстро принимаю душ, затем переодеваюсь и направляюсь к двери. Ты куда? Еся, а как же ужин? Ты разве не поможешь мне приготовить? Я, пожалуй, освежусь немного. Не слушая свекровь, выхожу из квартиры. Не хочу с ней бороться. Боже, как я зла! Не знаю даже на кого больше, на нее или на мужа. Понимаю, что Сережа иначе не мог, но эта женщина. Она выбрасывает мои вещи из моей же квартиры. Гуляю несколько часов. Уже темнеет. Подхожу к подъезду, гляжу на свет на кухне. Машина Сережа на стоянке, значит, он с ней. Ладно, может быть, мне удастся провести вечер спокойно. Поднимаюсь на этаж. Помимо воли жутко нервничаю. Захожу. Муж с матерью на кухне. Еся. Он выходит с кухни, обнимает меня. Ты где была? Гуляла. С трудом давлю слезы. Мама вкусный ужин приготовила. Пойдем. Тебе и готовить не придется, пока она здесь. Улыбается муж. Ты чего? Плачешь. Милая, что случилось? Отворачиваюсь. Есенька! щебечет свекровь. Ты чего так поздно? Ужин остыл уже. Тебе нужно горяченькое кушать. Я сейчас подогрею. Ненавижу. Все хорошо. Выдыхаю, натягиваю на лицо подобие улыбки. Если мама тебя тиранила. Нет, все нормально. Отстраняюсь. Ой, Сереженька, улыбается Элеонора Викторовна. А я сегодня столько дел сделала! Помогла Есеничке избавиться от ненужных вещей. Давно пора было, но вы у меня занятые, руки не доходили. Можно мне вина? Иду к холодильнику. Алкоголь тебе нельзя. Если ты хочешь здорового ребеночка, то только чай! Я приготовила вот. Она ставит передо мной чашку с ужасно пахнущей жижей. Это чай. Очень полезно для женского здоровья на травах. скалится. Сереж, обращаюсь к мужу. Я тут вспомнила. В коридоре пакеты стоят. Не хочу их выбрасывать. Почему? Не понимает супруг. Передумала. Ослепительно улыбаюсь. Пойду-ка я верну их на место. Как только встаю, свекровь бежит за мной. «Есенька! Они из ужасного материала!» Семенит следом. «Лучше купить новые!» Я передумала. С улыбкой беру пакеты и тащу их в спальню. «Нет! Еся, это ошибка!» Хватает меня за руку пытается вырвать. «Что вы делаете? Это наши вещи! Вы не имеете права ими распоряжаться!» Закрываюсь от ее цепких рук. «Что здесь происходит?» — гремит Сережа. «Мама, ты чего? Еся?» Элеонора Викторовна цепляется за один пакет, пытается его у меня вырвать. Я дергаю, она пошатывается. «Она меня толкнула! Ой, сынок!» Падает на пол, ударяется головой о кофейный столик. «Я ее не... Я не...» Растерянно бормочу. «Мама...» Муж бросается к матери. «Нужно скорую. Она сознание потеряла. Если чем ты думала, зачем ты ее толкнула?» Он смотрит на меня так, словно это я виновата. Это не я, шепчу, пока муж вызывает скорую. Мама, ты в порядке, мам! Пытается ее дозваться, совсем забыв обо мне. И когда приезжает скорая, свекровь возят, Муж едет с ней, а я остаюсь одна, в пустой квартире, и понимаю, что облажалась по всем фронтам.